Глава восьмая. Из огня до вполомя. У воина изо рта шла кровь. тонкой но непрерывной струйкой и это было плохо. Внутренние повреждения, скорее всего, легких. И у меня, как назло, не хватает энергии на заклинание, что поможет воину. — Знаешь, Конме, так даже лучше, — произнес Витер, встретившись со мной взглядами. — Ты чужак, и я должен тебя убить. Но не могу этого сделать, потому что вступил в твой орден. «Рассказать о тебе орденцам тоже нельзя. А жить сознанием, что служишь пришельцу, это не мое. Лучше смерть». «Тан, ты служишь не чужаку, а кровному врагу иносов. Видишь ли, я не жрец какого-то бога и пришел в ваш мир лишь с одной целью — уничтожить небожителей. Не всех, но многих, и пока что у меня получается. Меня не интересует эта планета, как других чужаков». «Остановись», — прервал меня подчиненный. Твои слова бесполезны. Я читал, что творят чужаки, и видел плоды их дел. Меня не переубедишь. Позволь спокойно умереть. С честью. ран после боя. Как настоящий воин Ордена. Витер повернулся на бок, и я наконец увидел, почему у него горлом идет кровь. На груди у Тана не осталось живого места. Переломанные ребра, одежда, плоть. Все это перемешалось от удара какого-то мощного заклинания. Похоже, одно из атакующих плетений, предназначенных мне, угодило в воина и пробило его защиту. Такие раны не заживают без мага жизни или светлого жреца. — Я чем-то могу помочь тебе? — мой голос прозвучал глухо, словно чужой. — Дай слово, что не будешь вредить ордену Либера, — тихим шепотом ответил Тан. — Большего я не прошу. — Слишком много вопросишь. поднявшись на ноги, добавил. «Но я постараюсь не убивать воинов и офицеров Либеру». «Хотя бы так», — еле слышно, почти неразличимо произнес Витер одними губами. Его веки дрогнули и сомкнулись. Воин умер. А причиной его смерти стал и Нос, один из моих кровных врагов. Мои кулаки сжались с такой силой, что хруст суставов разнесся по коридору убежища. «Тан, ты будешь отомщен. Все будут отомщены» и мне все равно, как долго это будет длиться. — Рув! раздался совсем рядом рык черного охотника. Тряхнув головой, чтобы отогнать тяжелые мысли, я рукой прикрыл глаза убитому товарищу, а затем заставил себя сосредоточиться на питомце. Вроде цел, не вижу ни единой царапины на теле зверя. — Ты как, дружище? — Ров! — Рил с презрением фыркнул в сторону тела небожителя, у которого отсутствовала голова. — Вижу! — Вместо улыбки мне удалось изобразить лишь скорбь на лице. «Что ж, давай посмотрим, чем нас наградят эти двое носа. а после проведем погребальную церемонию». «Нет, не для противника. Как ты мог такое подумать?» Из небожителей, с которым сражался питомец, удалось добыть пять ядер второго ранга. А вот второй враг порадовал. Четыре четвертого ранга и столько же третьего. Но не это было главное. Рил после убийства Иноса стал полноценным зверем третьего ранга. Понял я это, когда зверь смог передать мне свои эмоции. Это случилось в момент вырезания ядер. Завершив с одним телом, я как раз подошел ко второму и уже собирался делать надрезы, когда вдруг почувствовал сильное желание проглотить часть добычи. Попытался разобраться, в чем причина, и вскоре понял, что нахлынувшие желания и даже часть эмоций не мои. Невольно начал осматриваться, слегка ошалев от происходившего, и тут же встретился взглядами с питомцем. «Рил, это ты, что ли?» Мозаика из обрывочных знаний и воспоминаний в моей голове стремительно сложилась в понимание, а охотник тут же подтвердил, послав волну радости. «Так, а ну-ка прекрати сейчас же!» Потребовал я и в этот же момент получил очередное сообщение от хаоса. «Кандидат номер два. Ты выполнил скрытое задание. Эмоциональная привязка порождения хаоса. Получено сто единиц Либеру. Питомец Рилл. Мутация боевая атакующая. Третий ранг. Полуразумное существо». «Так?» – протянул я, пристально глядя в глаза зверю, чего тот стушевался и опустил голову. Улыбнувшись, спросил. «Значит, получил третий ранг. А это примерно то же самое, что и Котан Ордена Либеру». «И твое желание съесть ядра силы связано с тем, что они добыты из разумного?» «Вау!» — подтвердил питомец, но голову так и не поднял. «Сколько тебе надо? Один? Два? Пожалуй, начнем с одного, а там посмотрим. Держи!» Я протянул на раскрытие ладони один из естественных артефактов, и охотник осторожно ухватил его зубами, чтобы через миг проглотить. «Осторожней, не подавись!» «Хрррр!» — ответил зверь с виноватой интонацией. Ты осторожней будь ядрами, они весьма болезненно воспринимаются. И вообще, что-то мы отвлеклись. Нужно похоронить Тана и вышвырнуть отсюда останки носов. Витера я похоронил с почестями, как подобает. Мне не было нужды выдумывать ритуалы и правила моего ордена. Все, что требовалось, я перенял из своего рода, до мельчайших традиций. «Покойся с миром, воин-тайфун!» Мои слова, словно печать, легли на каменную плиту заблокировавшую вход в усыпальню. Тело воина на долгие годы останется здесь, вмурованное в стену железной паутины. Что ж, усопшим покой, а живым дорога и заботы. Нам с Рилом пора выходить на поверхность. Миновав тамбур, я заглянул в одну из комнат, в которой отдыхал питомец. После усвоения ядра третьего ранга зверя потянул в сон, и мне пришлось оставить его и заниматься похоронами в одиночку. Увидев охотника, свернувшегося на полу в клубок, я замер. Рил изменился. Едва заметно, но все же я смог разглядеть, что его голова стала немного шире, а шкура еще более потемнела, став угольно-черной. Приблизившись к зверю, я коснулся ладони его загривка и едва сдержался, чтобы не отдернуть руку. Питомец был невероятно горячим. Похоже, твари, порожденные хаосом, при повышении ранга изменялись гораздо сильнее, чем те же воины Ордена. Что ж, еще 2-3 часа у нас есть в запасе. К тому же у меня тоже ожидалось изменение, на которое имелись некоторые надежды. Поэтому, закрыв дверь, я пошел к кровати и завалился на нее, как был, в одежде. Положив копье справа от себя, принялся ждать, отсчитывая последние минуты. И вскоре был награжден. Кандидат номер 2. Завершено слияние с симбионт-модулем «Глаз Бога». Характеристики симбионт-модуля «Глаз Бога». Активность 80%. Первое. Улучшенное зрение 80%. Зоркость носителя улучшена на 400% от стандартного зрения. Доступно ночное зрение. Второе. Направленное внимание 80%. Носитель чувствует направленный взгляд. На расстоянии 300 метров способен точно определить местонахождение и ранг того, кто на него смотрит. Третье. Гипноз. Сто шанс подчинить одно существо первого ранга и 50% шанс подчинить существо второго ранга. Справка. Для полного контроля модуля с организмом необходимо принять 10 единиц парсомы, одну единицу истинного хаоса. В этот раз я не испытал более или неприятных ощущений, лишь легкий гул внутри головы, зато в полной мере ощутил изменение зрения. Бросив взгляд на Рилла, Я сосредоточил внимание на его черной шкуре и мгновением позже рассматривал отдельные волоски. С трудом сдержался, чтобы не помянуть хаос. Проведя несколько испытаний подряд, научился пользоваться своими новыми возможностями, про себя отметив, что необходимо обзавестись хорошей винтовкой. — Рауф! — раздалось с пола. Мой питомец издал совершенно нетипичный для него звук и тут же умолк, с недоумением оглядываясь по сторонам. — Да ты это ты! — улыбнулся я, усаживаясь. «Как самочувствие?» ответил зверь, и на меня накатила волна эмоций, близкая к недоумению и растерянности. «Не переживай, привыкнешь!» — усмехнулся я, вспоминая, как быстро адаптировался в теле мальчишки. «Пошли посмотрим, что происходит в убежище. А то я заблокировал тайный выход на всякий случай, не заглядывая внутрь. Там все заволокло едким ядовитым дымом. В убежище было десять тел. Я обнаружил их на втором этаже, в кроватях, мертвых. И носы убили орденцев, когда те спали, используя какой-то яд. Возможно, тот же самый дым, которым пытались выкурить нас. — Так, теперь нам точно нужно как можно быстрее уходить отсюда, — сказал я сам себе и двинулся на первый этаж. Вынос но судьба распорядилась иначе, изменив мои планы. <связь> — Ах! — раздалось снизу. В рыке питомца было столько тревоги, что я мгновенно ускорился, на ходу приготовившись бить самым мощным из доступных мне заклинаний. В несколько прыжков, очутившись внизу, жестом велел Рилу сидеть молча, а сам осторожно выглянул в коридор. Вовремя. Как раз в этот момент дверь, ведущая в тамбур, открылась. Значит, ты утверждаешь, что не встречал по дороге никого? Уже в третий раз спросил меня Орденец, пристально глядя в глаза. Казалось, Кон Хамад заглядывает в саму душу но я-то знал, что в моей он ничего, кроме тоски и жажды мести, не сможет увидеть. Мы с Риллом от самых руин никого не видели. Еле убежали от полевой бури, потом целые сутки шли, ориентируясь по солнцу. Повезло, что у меня улучшенное зрение, иначе бы проскочили мимо убежища. Ответил я, изо всех сил изображая первогодка. Может, повезет и меня не раскроют. — Ну, с таким зверем ты бы спокойно добрался до крепости, — усмехнулся второй орденец в звании Котана. Его звали Карин, и он входил в группу Хамада. «Вольные охотники за тварями», — так представился мне Кон. «Мате, в целом парень не врет, но я все же прошу тебя, проверь его с помощью артефакта», — приказал командир группы. «Тут кто-то убил две боевые звезды, причем весьма редким способом, из подземного жилища. Нужно будет разработать метод противодействия». «Да я уже зафиксировал следы борьбы в коридоре», — кивнул Котан. Судя по всему, там шла нешуточная битва. Видимо, здесь был в момент нападения отшельник, и противник во что бы то ни стало решил убрать свидетеля. «Почему мы не нашли тел? Внизу полно крови, все стены уделаны!» Продолжал давить на подчиненного Кон. кон мы. и носы могли ранить отшельника и забрать с собой. Всем известно, что они постоянно пытаются завербовать наших братьев и сестер, иногда действуя против воли орденцев». «Ищите!» — приказал Кон. «А первогодок со своим зверем поможет нам. У черных убийц очень хороший нюх. Но без чрезмерного усилия, понял? Наша задача — разобраться в произошедшем. Мы и так слишком отклонились от основного задания. Арат Всеволод будет недоволен». «Я слышал про Арата Всеволода», — произнес я, вмешавшись в разговор. «Нет, не по глупости. Специально. И не прогадал». «Где?» — Хамат даже привстал из-за стола, вперив меня тяжелый взгляд. «От Котана Асани. Я дважды видел ее вместе с группой, и однажды она оговорилась...» «А ну-ка, неси сюда артефакты!» — уже потребовал Кон, обратившись к Котану. «Слишком много этот первогодок знает!»